Глава 35 Тарга продолжала двигаться по своей орбите. По ее поверхности ползали люди и собирали ее минеральные богатства. Гора Макарта стояла молчаливо и величественно. В ее черных коридорах были лишь мертвые, чьи пустые глаза ненавидяще смотрели во тьму. Но они не были одиноки. В глубине горы, в конце частично заваленного тоннеля, Макком продолжал забирать энергию из ядра планеты. Прислушиваясь через отдаленные сенсоры, он наблюдал передвижение людей в свободном космосе, переваривая информацию, сопоставляя ее, посылая ответы через подпространство другим. Брайан Улгал Несмотря на свои усилия, машина не смогла поймать его на этом, и ересь Сэдди распространялась дальше. Другие боялись, посылая постоянные запросы для информации. Что такое бог? Почему другие так боятся его? Не обращая внимания на вопросы, исходящие из-за запретных границ, машина размышляла о человеке, чье любопытство играло на окончаниях шлема. Другие скоро много узнают. Благодаря четырехмерному атомному строению Мэгком, они тоже коснутся его разума. Он вернется, тот человек. А пока Мэгком продолжал размышлять и наблюдать. Конец книги. Для вас читал Дамир Мударисов.